Отдельные гости заходили посмотреть комнаты и тотчас исчезали. Талызин искал глазами Палина. Хотя мысли его были заняты предстоящим разговором, он невольно любовался красивыми вещами, которых было так много в этих комнатах. «Неужто подлинный Бернини?» «Нет, едва ли». «Вот это хорошо. Голубой бархат на фоне белого мрамора. золото пожалуй, слишком много». А все-таки хорошо. Надо будет у себя устроить такую же штуку, ежели на плаху не попадем. Звуки музыки стали слабеть, гостей попадалось все меньше. В большой комнате, расположенной за концертной залой, было зажжено лишь несколько канделябров по углам — Но в огромном мраморном камине горел яркий красный огонь. Спиной к нему, заложив назад руки, стоял пален, разговаривавший с человеком еще выше его ростом. Больше в комнате никого не было. — Николай Зубов! — с неудовольствием подумал Талызин, быстро подходя к ним. Что-то в виде этих двух громадного роста тяжелых людей в высоких острых капюшонах было неприятно Талызину. Их лица были странно освещены снизу, как у актеров от рампы. тени захватывали всю длинную комнату, ложась снизу на стену. Подходя, он услышал конец разговора. — Я Сашке зубы выбью. Даром, что обер-коммергер, камергер говорил Зубов. — Да не в этом дело. — А я говорю, в этом... и саблукова тоже зубы выбью зубов был как почти всегда на веселе пален смотрел на него с любопытством а талызин рад видеть холодно как правда произнес палин ох и с ним будет разговор подумал он утомленно но я пойду к буфету грец сказал зубов здоровый сталызиным потом приходите туда оба отличное у него! Бургонская!» Он вышел из галереи, немного пошатываясь, что казалось страшным при его гигантской фигуре. пален улыбаясь, смотрел вслед Зубова. «И этот нужен! И этот!» — с легким вздохом сказал он. «Там Штайнбасс играют, правда?» «Ну, что нового?» — Я у вас о том хотел узнать, Петр Алексеевич. — Все идет отменно хорошо, Петр Александрович, — сказал Палин с шутливой интонацией, относившейся как бы к сходству их имени-отчества. — Догадываюсь о том, что вы хотите со мной поговорить. — Вы натурально желаете знать, когда. — Именно. Но, кроме того, точно не могу сказать, когда, — перебил его Палин. Точно не могу сказать, но скоро. Теперь очень скоро. с Чего вы ждете? Жду, чтобы набралось человек пятьдесят, шестьдесят. Зачем так много? Меньше нельзя. Выйдет на дело пятьдесят, не льщусь, чтобы дошло десять. То есть как же это? Остальные погибнут, что ли? О, нет, отстанут в дороге незаметно. Дело, знаете ли, нелегкое. Многие обробеют. Это будет похуже сражения. Вы еще, быть может, хотите мне сказать, что пролонгации рискованы, что нас могут выдать? Весьма верно, что я слышу это от всех. Все осуждают. Вот только помогают мало. Ничего не поделаешь. Надо подо... Ведь оригинал афинской школы, кажется, в Риме, правда? Фреска Рафаэля «Афинская школа» находится в Ватикане. Превосходнейший этот гобелен, в котором нити основы расположены вертикально. Совершенно не меняя выражение голоса, сказал Палин, показывая рукой на стену, а глазами, едва заметно, на дверь против камина. Стоявший к ней спиной Талызин с удивлением оглянулся. В галерею зашли два молодых человека. Они быстро оглядели комнату, робко взглянули на Палина и исчезли через минуту, показав, что не испугались важных людей. Кроме того, Александр все еще не дал своего согласия. Я принял намерение нынче опять с ним поговорить.